Глава 9. КС с отрядом спокойно добрались до города. Преследовать их никто не стал, но на всякий случай Вини поручили кружить над ними, осматривая территорию. В самом городе они не задержались. Погрузившись на корабль, очень похожий на изменицы с прошлой жизни Амадила, отправились в Империю. Все 10 суток путешествия КС провёл в своей каюте. Размышляя над будущими планами, изредка все вместе собирались в кают-компании поесть и поговорить. По рассказам имперцев о своей родине было сложно понять, как именно устроена жизнь в империи. Хотя в основном Хасса смог себе представить картину её общественного устройства. Императора зовут Август Валентайн, и намерянин правит уже больше 1000 лет. Сам является архимагом. Правление страны осуществляет совет, состоящий из двух палат: Верхняя магическая, которая полностью состоит из магов и собственными магами избирается, и нижняя палата совета, куда представители избрали остальные подданные империи. У императора имеется право вето, то есть он может любой принятый советом закон в течение 10 дней после принятия отменить, но позже только совет может менять закон. Причём, чтобы отменить принятый ранее закон, нужно большинство в обеих советах. Кроме того, император назначал судей, да и сам являлся верховным судьёй, а в случае войны становился главой армии. Вот и все его полномочия. Всё остальное лежало на двух палатах совета. Магов членов верхней палаты совета насчитывалось 40, а в нижней палате состояло 200 членов совета. Дальнейшее распределение обязанностей выглядело весьма запутанным, и хас с трудом более-менее понял основы. Образование, наука, медицина, армия, служба безопасности, разведка, стражи правопорядка и исследования полностью лежали на магической палате. Они решали, какой и куда бюджет определить, а также какие новые законы нужно принять в этих сферах. Всё остальное в виде экономики, внешней политики, промышленности и тому подобного зависело от нижней палаты. Система избрания совета казалась настолько запутанной для Хасе, что он ничего толком не понял. Точнее, общую картину-то он понял, но выглядела она весьма странно, и с трудом верилось в эффективность работы такой системы. Хотя императоры он уже больше 1000 лет так живут. А значит, есть в этой системе что-то положительное. Странность заключалась в том, что представителем мог стать кто угодно и навсегда. Но представитель избирался от определённой группы разумных, а дальше он или сам уходил со службы, или те, кто его избрали, могли запустить процесс замены. Например, светлые эльфы трёх домов выбрали своего представителя, но тот стал их не устраивать своей работой или ещё чем-то. Они собирались и выбирали нового, а прежний отправлялся или на отдых, или под суд. Но это только самая вершина горы. А чем ниже, тем больше расхождений в знаниях у казалось спутников Хассе. Так что эту тему он после нескольких попыток понять оставил на потом. В остальном жизнь, как её описывали спутники, особо от прошлой его жизни не отличалась. Более того, Имперцы уже вовсю запускали спутники и даже строили две базы на Луне. Кроме того, готовилась миссия на соседнюю планету Изанель. Там обнаружили уже развитую магическую цивилизацию. Правда на контакт выйти пока не удалось. Все попытки приземлить беспилотный летательный аппарат на эту планету оканчивались неудачей. Что-то там было связано с атмосферой и непонятным уничтожением таких аппаратов. Даже спутники, что должны были кружить вокруг Изанели, совершив максимум пару оборотов вокруг планеты, выходили из строя. В общем, сейчас это самая обсуждаемая тема в империи. Такой контраст между тем миром, где родился Хассе, и этой империей вызывал множество вопросов. Например, почему нельзя развивать другие материки? Ответ звучал странно. Мол, сначала нужно, чтобы страны на этих материках выросли в развитии, а уж потом идти с ними на контакт. Хотя, подумав, Хассе согласился с такой политикой. Видимо, у империи просто не хватит ресурсов и возможностей контролировать новые территории. Хотя продвижение в этом вопросе уже намечалось. На двух материках планеты Луизарни, где в основном жили гномы и дилани, где в большинстве проживали орки, уже образованы крепкие связи с местным населением и даже созданы светлыми и тёмными эльфами крупные города. Как объяснил Рольд до лет через 100 максимум 200, эти два материка скорее всего включат в состав империи, а вот с людьми контакт пока не ладился. Слишком много желания воевать у этого вида разумных. В последний день путешествия по морям и океанам Хассе вышел на палубу корабля и решил понаблюдать появление берега его нового места жизни. Как уверял капитан, до суши осталось 3 часа хода. Море в этот раз было спокойным, а погода солнечной, даже, пожалуй, жаркой. В спину Хассе начертя взгляд Луизы. Эта девчонка всё путешествие о чём-то серьёзном и много думала. и при этом очень редко когда общалась с другими. Сказать, что все в отряде были этим удивлены, значит не сказать ничего. Даже капитан корабля был безумно рад тишине и спокойствию на борту судна. Ты что-то хотела? не оборачиваясь, спросил у неё Хассе. Хан! раздался радостный возглас Луизы. Я придумала! Ура! Наконец-то! радостная Луиза, подпрыгивая и хлопая в ладоши, громко выражала свои эмоции. нарезая круги вокруг ничего не понимающего Хосе. «И что это значит?» Улыбнувшись, произнес он. «Как что?» — искренне удивилась девушка. «Это самое лучшее прозвище за все время». «М-м-м», — задумался Хосе. О том, что у Луизы болезненная страсть придумывать прозвище всем подряд, он знал. Так что несложно догадаться, кому именно было дано новое прозвище. «А ты знаешь, мне нравится». то, что ты ничего против ними? Что? Луиза, начав свой стандартный, после обычных в таких случаев возражений ей монолог резко запнулось и в шоке уставилась на Хассе. Тебе нравится? Да, улыбнулся Хассе. Хотя ты не первая, кто решился соединить начальные буквы имени Хассе и Модил Нара в одно слово. Хм, тоже мне достижение, фыркнула Луиза. Значит, придумаю другое. «Если будет другое, то не возьму тебя в ученики», — спокойно произнес Хосе-хан. «А кто сказал, что я хочу у тебя учиться?» — возмущенно посмотрел на него Луиза. «Сдался ты мне тысячу лет. Хм, учитель тоже мне». «Значит, ты отказываешься», — усмехнулся Хосе. «Я этого не говорила», — сделала обиженное лицо Луиза. «Я подумаю». И долго думать собралась. «Сколько надо, столько и буду». Городова вздёрнула она мордашку. "До да прибытия у тебя есть и Я решила", Луиза оборвала его фразу. "Согласно у тебя учиться, но только три раза в неделю и возле столицы. Каждый день не там, где я захочу", спокойно возразил хан. "Ну, ханчик, ну, пожалуйста, давай возле столицы. Там здорово и красиво", изобразив самое милое и жалобное выражение лица и позу, закончила Луиза. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, стоп, с трудом подавив раздражение, оборвал её Хассе. Я посмотрю места возле столицы, но если мне там не понравится, ты испортить не станешь. Хорошо, радостно закружившись на месте, ответила Луиза. Ужас, вздохнул Хан. Он до сих пор не мог привыкнуть к резким перепадам настроения Луизы. Ты хоть иногда можешь быть серьёзной? Ханчик, ну не будь букой, показав ему язык, рассмеялась Луиза. Быть серьёзной это так скучно и противно, что просто жуть. После чего развернулась и умчалась в неизвестном направлении. Хассе осталось только покачать головой. Наверное, именно это гремучая смесь из просто невозможных перепадов настроения и умилительности и привлекала его. А главное, Полная невозможность предсказать, что выкинет эта девушка в следующий момент. Постоять в одиночестве ему опять не дали. Буквально сразу после убежавшей Луизы на нос корабля вышла Ольга. Не помешаю? Увидев его, она смутилась. Нет, конечно, улыбнулся смущённой девушке Хассе. Ольга, кивнув головой, встала возле фальшборта и устремила свой взгляд вперёд, с удовольствием вдыхая морской воздух. Давно хотел спросить, Прервал тишину хан, глядя на темную эльфийку. «Вы давно дружите с Луизой? Уже больше ста двадцати лет», — усмехнулась хитрым прищуром Ольга. «Сколько?» — невольно вырвалась у него. «Удивлен?» — рассмеявшись звонким смехом, спросила Ольга. «Скорее шокирован!» — искренне изумился такой цифре Хосе. «Сколько же ей лет?» «Луизе через два года будет сто пятьдесят». А мне через 4 200 грустно улыбнулась своей мыслям Ольга. Никогда бы не подумал, что таким молодым девушкам столько лет. Слуху удивился неожиданной новости Хассе. За комплимент, конечно, спасибо, но вы не первый, кто так удивляется, с усмешкой заметила Ольга. Слишком уж свой образный характер у Луизы. Не то слово, буркнул он. Сложно поверить что такой энергичной и по-детски непринужденно ведущей себя девушке уже почти 150. «Как такое вообще возможно?» «Кто знает?» – пожала плечами Ольга. «Я и сама не понимаю, как ей удается сохранять такое количество энергии. Сколько я ее знаю, она нисколько не изменилась. Все такая же беззаботная и озорная девчонка. Иногда мне кажется, что ей просто нравится так жить, а по-другому она не умеет». «М-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а только и смог извлечь из себя ошарашенный Хосе. — А вам сколько? — с любопытством спросила Ольга. — Так сразу сложно сказать. Задумавшись, ответил неспешно он. — Если в реальной жизни, то меньше ста, а вот если добавить мир, в котором я пребывал, то полторы тысячи. — Мир, в котором вы пребывали? — заинтересовалась изумленно Ольга. — Да, я же вам не рассказывал. — улыбнулся Хосе. — Это весьма необычная история. Уверены, что хотите услышать. — Хм, — фыркнула Ольга с любопытством, глядя на него. — Еще как. Времени до прибытия у нас достаточно. — Ну хорошо, — вздохнув, согласился Хосе. Рано или поздно его историю все равно придется рассказать. Да и не было там никакой тайны. Родился я в этом мире почти полторы тысячи лет назад в семье кочевников. На нас напали местные рыцари, но я остался в живых. Меня спас мой будущий учитель Джан Саньфэн. Вы знали Саньфэна? поражённо воскликнула Ольга. Ну да. Слегка растерялся от такой реакции Хассе. Легендарного мастера боевых искусств Джан Саньфэна? Обалдеть! растерянно произнесла Ольга. Ох и удивиться желуй за этой новостью. Вы знаете учителя? Спросил Хассе, внимательно глядя на Ольгу. Нет, конечно, улыбнулась Ольга. Мастер умер почти 500 лет назад, но его учение очень популярно в империи. Великий мастер Аран, последний из оставшихся в живых учеников мастера Санфэна, руководит самой большой школой боевых искусств в империи. Малыш Аран стал мастером, усмехнулся Хассе. Малыш! Потрясению Ольги не было предела. Осознание того, что она стоит рядом с человеком, знавшим лично великого Саньфена, его вторым живым учеником, просто не укладывалось у неё в голове. "Ох, простите", рассмеялся Хассе. "Я ведь его помню как сверстника. Мы вместе учились в монастыре Саньфена". И тут же задумчиво добавил: "Кстати, я думал, что именно из-за этого вы прибыли в долину. А что такого в той долине?" Ольга уже устала удивляться. «Нам просто сообщили, что там живут дракон и отшельник, вот и все». «Даже так?» – нахмурившись, произнес Хосе. «Странно. Неужели Аран забыл место, с которого все началось?» «Та долина?» – глаза Ольги превратились в два огромных блюдца. «Именно», – улыбнулся столь бурной реакцией Хосе. «В той долине стоял храм учителя». Вы, кстати, жили в доме учителя, вернее, в том, что осталось от дома. Я спала там же, где великий Санфен, потрясённо произнесла Ольга, после чего потеряно посмотрела в сторону жилой части корабля, пробормотав еле слышно: "Нужно срочно рассказать нашим". Глядя, как она быстро метнулась к люк корабля, Кассет только улыбнулся. Кажется, его история серьёзно изменит ситуацию. в том, что придётся всё ещё раз рассказать уже всем, он теперь не сомневался. Уже через 5 минут весь отряд стоял на палубе возле хосы и с ожделением слушал его рассказ. Смысла что-то утаивать Хан не видел, он и сам хотел понять, что за сферу применил учитель. Самой необычной реакцией отличалась Луиза. Она, как зачарованный ребёнок с полуоткрытым ртом, ловила каждое слово его рассказа. А все попытки других его прервать или что-то спросить вызывали у неё море негодования и яростное шипение в сторону прервавшего. Рассказ у Хасе занял почти час, а потом ещё полчаса длились расспросы. Всех очень сильно удивила сфера, в которой пребывал хан. Никто понятия не имел, что это такое, хотя большинство и согласилось с тем, что это скорее всего какой-то вид виртуальной реальности. «Теперь понятно, почему у вас так много движений от старого классического стиля боя», задумчиво произнес Эльдар, прервав тишину после окончания расспроса в Хосе. «У меня к вам вопрос», пожав плечами на замечание Эльдара, произнес Хан. «Вы знаете, когда учитель появился в Империи и какова причина его переезда?» Если кто и знает про историю мастера, так это Эльдар, усмехнулся Рольта. По официальной версии, что дошла до нас, наморщив лоб и придав лицу отстранённое выражение, начал отвечать Эльдар. Мастер прибыл на материк Дарено примерно 1300 лет назад. Тогда империя только образовалась, а вот причину назвать не могу. Тут только мастер Оранс может ответить. Странно, что в истории нет указания, откуда прибыл мастер Санфен. Мы первые, кто жил там же, где жил великий мастер, задумчиво произнесла Луиза, и тут же все испуганно вздрогнули, ибо она с громким и радостным визгом подпрыгнула на месте. Круто! Вау! Все обзавидуются. В очередной раз продемонстрировав свой характер, Луиза с гордым видом ходила по палубе и что-то бормотала себе под нос, загибая пальцы на руке. Все бедные мастера школы и академии, покачав головой и печально вздохнув, прокомментировала действие подруги Ольга. Она же теперь их всех достанет своим хвостовством. Хасса, глядя на реакцию собеседников, думал об учителе. Получалось, что тот практически сразу покинул долину. Следовательно, знал, как работает сфера, но при этом ничего не сказал. Хотя, учитывая его веру в Бога, это было неудивительно. Воля Бога была для него почти законом. Хосе не разделял фанатичного уважения к Богу в Удолу, которое было присуще Учителю и другим его ученикам. Но отрицать огромное влияние Бога на события было бы глупо. Его путешествие в империю – явное доказательство такого воздействия на судьбу. Остается вопрос, зачем Богу нужно присутствие Хосе в империи? Руэльда, а предсказатели ничего не говорили о будущем самой империи. Обратился к Эльфу Хассе, отчаянно пребывая в своих мыслях. Возможно, ответ можно увидеть в словах магов судьбы? К сожалению, будущего империи они не видят. Пожав плечами, ответил Рольда. Оно для них закрыто туманом. А может быть так, что эти предсказания являются закрытой информацией? Кмуро посмотрел на него Хассе. Такое возможно, задумался на секунду Рольда. Но мало вероятно. Всё-таки всех предсказателей невозможно проконтролировать, так что кто-нибудь допроговорится. Да Если только это будущее не слишком мрачное, глядя на море, неожиданно произнесла Ольга. Рольда, ты же помнишь сумасшедшую Валерию? Да уж, нашла кого вспомнить, поморщился Рольда. А что с ней не так? полюбопытствовал Хассе. Да была одна предсказательница, Неохотно начал отвечать Ройда. «Там странная и темная история». «Да говори уж как есть», – фыркнув недовольно, произнесла Ольга. «Эта Валерия решила покончить жизнь самоубийством, и перед тем, как остановить свое сердце, она написала предсказание. По ее словам, в империи не будет, мол, ее разрушат слуги богов, и только через две тысячи лет на обломках наших знаний у потомков появится шанс возродить былое величие». Там же она указала, что глава магов судьбы лично закрывает взор всем предсказателям на будущее империи. И что не так с этим предсказанием? Удивился Хассе, отчётливо понимая, что это очень хорошо объясняет причину его прибытия в империю. В атаку богов он не верен, но те, кто им служит, вполне могут и собраться вместе. Во-первых, научно доказано, что боги уже давно покинули нашу планету. Улыбнувшись, произнес Рольда. «Во-вторых, если глава магов судьбы закрывает взор, то как тогда сама Валерия увидела будущее? Ведь она была не самым сильным магом. В-третьих, даже если предположить, что слуги богов решат уничтожить империю, то как? Собери они всех разумных нашей планеты и прикажи атаковать империю, империя спокойно выстоит». Так что это просто желание напоследок отомстить миру. У неё была мечта стать великим магом, а никто этого не оценил, потому ее и её признали сумасшедшим. А если она права? возразила возбуждённо Ольга. Ведь не просто так появляются в этом мире такие, как я. К тому же все маги судьбы ведут закрытый образ жизни последние 200 лет. Что, просто так думаешь? Ох, уж эти идеи всемирного заговора. Тяжело вздохнул Рольда. Оля, мы уже на эту тему говорили сотни раз, а ты всё равно заново объясни мне нестыковки в её версии, и я начну думать о твоей. По-другому это не работает. А причину закрытости общества магов судьбы ты знаешь не хуже меня, или трагедия, случившаяся 200 лет назад, уже забыта? Может, и её тоже подстроили? Ольга молчала, отвернувшись, а вот Хасс стало интересно. Что за трагедия? Одного из сильных магов судьбы взяли в плен маги-отступники или по-простому преступники. Сердито глядя в спину Ольги, отвечал Рольда. Используя его семью как инструмент шантажа, они заставили его смотреть в нужную им сторону будущего, а всех магов судьбы, что им мешали, убивали. Таким образом, они за 10 лет создали очень серьёзную армию на одном из материков, а в самой империи Сильный преступный синдикат. Но в один момент слишком обнаглели и полезли в государственные дела. Даже совершили нападение на главу магов судьбы. Вот тут-то их и заметили. Всех быстро или уничтожили, или посадили в тюрьму. На их счету оказалось более сотни убитых магов и почти две тысячи различных разумных подданных империи. С тех пор вышел закон... по которому каждый Макс судьбы находится под охраной и присмотром службы безопасности. Эту тему они обсуждали до самого прибытия в порт, и только Луиза не вмешивалась в разговор. Она пребывала в собственных мыслях и мечтах. А вот Хассе серьёзно задумался. Пока рано делать выводы, но уже сейчас кое-что ясно. Или служба безопасности империи и стража слишком обленились, перестав нормально работать. или всё не так просто, как рассказал Рольда. Кассе по своей прошлой работе прекрасно знал, как работают спецслужбы и поверить в такую профессиональную непригодность не мог. А вот как способ спрятать мага судьбы от лишних вопросов, эта версия подходила идеально. Естественно, озвучивать свои мысли Хассен не стал. Слишком мало фактов, чтобы делать такие выводы. В одном он был уверен точно. Просто так Бог не стал бы его вытаскивать из сферы именно сейчас. Причина должна быть, нужно только её увидеть.